Глава двадцать четвертая. Несколько мгновений я переваривал слова ящера, поглядывая на гигантское растение. Пока у меня не укладывалось в голове, как этот великан Мимир сам мог стать древом жизни, хотя в этом перевернутом с ног на голову магическом мире было возможно всякое. После проведения обряда Мимира положили на землю под сенью древа, именно здесь у источника. заметивший мои сомнения пояснил ящер, из земли выметнулись толстые корни оплели его тело и вытащили с собой под землю вот так он и превратился в духохранителя и что это помогло переломить ситуацию с потоком магии скептически осведомился я да помогло ответил повелитель пекла на времен После нескольких сотен лет магия вновь начала иссякать, как и человеческая вера в настоящие чудеса. История превратилась в сказки, мифы и былины, магия древа жизни пропала, как нам с матерью тогда показалось уже навсегда. Мы где-то просчитались, предполагая, что первородной мощи инистого великана хватит на тысячелетие существования Духохранителя. Но все оказалось не совсем так. Боди. «А как же тогда она опять появилась, магия?» Мы продолжили наши изыскания. Продолжил вышать ящер. И пришли к выводу, что дивных существ в роли духохранителя вполне могут заменить и смертное. Главное, чтобы их вера в чудеса, волшебство и магию оказалась крепче гранита. Я долго искал подходящих людей почти тысячу лет и в конце концов нашел даже двух родных братьев. «Братья Грим, произнес я, догадавшись, о ком идет речь, именно открытие Якоба и Вильгельма в области магии положили начало так называемой эпохи повторного обретения силы, а вот в моем родном мире этого не произошло, и никакой магии в нем нет и в помине, и за 200 лет, пробежавших с точки бифуркации, с моим миром тоже ничего страшного не произошло». «Никакого тебе Армагеддона, который меня так настойчиво пугает, ящер, не случилось?» «Да, это были братья грим «Произнёс мой братец». Ихнеистовая вера в сказку смогла вновь запустить процесс выработки магической энергии древом жизни. И началась эпоха повторного обретения силы, как её называют смертные. «И что, они тоже стали этими?» Я пощёлкал пальцами в воздухе, Духами и хранителями, как великан мир, И их брянные тела тоже похоронили в корнях дерева. Честно говоря, какая-то печальная мне рисуется картинка. Может быть и печальная. Все они тоже покоятся здесь. Древо жизни стало их последним оплотом, но их заслуга в спасении всего мира огромна. Если бы не их жертва, нас всех, возможно, бы уже не существовало. Блин! Как ловко давит этот лысый гад на любимый Данамазоль, мягко стелит, да как бы не было жестко спать. Для спасения всего мира это действительно так, я тоже не задумываясь пожертвую собственной жизнью. Вот только как удостовериться, что все рассказанное чистая правда, какого-то особого доверия к родственничку у меня пока не возникало. Достойная миссия. Не стал спороть я с Ящером. Честь и хвала. Хоть их имена до сих пор не забыты, об этом подвиге не знает никто из живущих, даже уцелевшие Асуры. «И многих ты знаешь из тех, кто уцелел до наших дней», – живым интересом осведомился ящер. «Неужто ищет новую жертву для очередного эксперимента? И что неизвестно, чего они мне уготовили со своей мамашей?» «Да так, одного-двух». «Расплывчато», – ответил я. «Да, и тех пришлось уничтожить. Как-то характером и не сошлись». «И кого же ты уничтожил, Хаттабыч?» Змей даже глазами сверкнув, позабывший про свое сонное состояние. До того ему стало интересно. «Эпериона и Кроноша. «Как можно небрежнее, — произнес я, словно бы победа над этими тварями мне ничего не стоила. И еще и Драмагара попал под горячую руку. Продолжал я набивать себе цену, Тот, правда, совсем слабенький попался. Видать, слишком долго голодал бедолага и с печкой выйти не успел. Ну, а мне-то ждать было совсем не досух. Ну, вот и размазал, как слизняк каблуком. Он, кстати, очень был на слизня похож. Драма-гора! Нижняя челюсть ящера даже отпала от удивления. Да я никогда не видел этих легендарных тварей, приходящих из других вселенных и пожирающих миры. Ну, а я вот сподобился, развел и руками. За разговором я и не заметил, как мы подошли к самому основанию могучего исполина. Если бы я не знал, что это дерево, и не видел его издали, то никогда бы вблизи не догадался. Между его чудовищных корней, которые приобрели у ствола поистине гигантские размеры, я заметил небольшой темный проход, ведущий в какую-то пещеру или нору. «Нам туда?» – уточнил я. «Туда?» – утвердительно кивнул ящур, настойчиво подталкивая меня к проходу в очередное подземелье. «Под землю?» «Под землю». «А что там?» – спросил я, остановившись перед низеньким сводом природной пещеры. «Сейчас сам все увидишь», – произнес змей, входя в пещеру следом за мной. Я шел осторожно, старательно обходя сдыбленные им торчащие из-под земли корни древа жизни – Если они действительно оживают и утаскивает претендентов в название духохранителя, то один такой корешок даже не заметит, если нечаянно размажет сопли какого-нибудь бедолагу типа меня. Эта пещера, что расположена в сене корней древа, древнее капище. Все-таки ответил я на мой вопрос. Именно в этом сосредоточении силы древа жизни и происходит предварительная проверка и инициация всех претендентов на звание духов. хранителей Ты хочешь сказать, что вы с матерью Михай решили принести меня в жертву? Так сказать без меня меня же и женили. Решил я пойти в обанки и рубануть так сказать правду матку с плеча. Нет, Хатабич, на этот раз такая жертва не понадобится. Качнул головой Йосчер. Мы с матерью ошибались, когда думали, что дух-хранитель обязательно должен лишаться своей физической оболочки. и слиться с древом жизни лишь духовно. Стал, по сути, самим древом. Оказалось, что надолго таких хранителей та и не хватает. Будь то и неистый великан, а сур или же человек, несколько сотен предел, после чего все возвращается на круги своя. Нет, хранитель древа жизни должен быть живым и принадлежать к материальному миру, а не миру духов. А с тобой нам откровенно повезло». «Ты уникален, Хатабыч. У тебя две энергетические системы. Ты одновременно Асур и Человек с Даром. Ты жив и мертв одновременно. Тебя заметили владыки хаоса и обратила внимание сама великая уравнительница. А после перерождения ты еще и змей. С тобой у нас обязательно все должно получиться». «А поподробнее можно?» Усмехнулся я. «А то ты меня прям в краску вогнал, расхваливая, словно девицу на выданье». «Можно», – отозвался ящер. «Только у нас нет времени. А если древо тебя не примет, тогда пропадет и весь смысл в объяснениях». «А оно может еще и не принять?» «В этом весь смысл ритуала», – ответил повелитель пекла. «Если она тебя не примет, на земле всего лишь появится очередной змей». «Ладно». «Посмотрим, чего вы там накуролесили!» Я наклонил голову, чтобы не удариться головой, и вошел в темный проход. Проскользнув внутрь, я на мгновение ослеп, лишившись яркого солнечного света. Но мое зрение быстро адаптировалось к скудному освещению. Полумрак в пещере под древом разгонял свет больших чадящих факелов, судя по запаху спаклей, пропитанной сосновой смолой. Чем было вызвано использование такого архаического способа освещения, я не знал, но догадывался, что это неспроста, поскольку для ящера использование магических осветительных конструктов проблемой, по всей видимости, не являлось. Скорее всего, посторонние заклинания могли внести помехи в сложные магические формулы и печати, разработанные гадской семейкой, и малейшее возмущение энергетических полей, могли пустить на смарку всю их кропотливую работу. Когда мои глаза немного привыкли к сумраку, магическое зрение я пока старался не использовать царящему в пещере, я сумел немного осмотреться. Пещера была огромной, теряющейся где-то в темноте и явно нерукотворной. Весь потолок представлял собой сложное переплетение многочисленных корней исполинского древа, как больших, так и весьма маленьких, не толще волоска. Посредине пещеры вокруг стояли грубо вырезанные из дерева уродливые почерневшие идолы, некоторых из них я узнал без труда, вон тот суровый мужик в кольчуге и шлеме с инкрустированной серебром бородой и золотыми усами, шестилучевой правосторонней свастикой на груди, не иначе как громовержец спирун, а стоявший подаль идол хмурого бородатого старца с кривым посохом руке и рогатым знаком бока на груди, волос Велес, скотий бог. А я, скорее, похоже, и не в курсе, что это всего-навсего искусственно выращенный аватар Кашчея, А еще я сумел узнать идола Симаргла крылатого пса, защитника и покровителя различных растений. Остальные фигуры идентифицировать мне так и не удалось, а их было в этом освещенном факелам месте довольно значительное количество. И, сдается мне, что здесь в качестве идолов присутствуют все боги славянского пантеона. И не только славянского, в глубине пещеры я заметил гигантские каменные фигуры Зевса, Посейдона и Аида, триумвирата правившего богами Олимпа после Тетанамахии. Также присутствовали в пещере и более мелкие скульптуры греческого пантеона, также не обошли своим вниманием коллекционеры и египетских богов. Я узнал шакал голового Анубиса и с головой сокола. Остальных мне не удалось узнать в колеблющемся и тусклом пламени чадящих светильников. Но идолов было здесь много, просто неимоверное количество каменных, деревянных, гипсовых всех времен и народов. Похоже, что сынок с мамашей постарались собрать здесь их всех, хотя, на мой неискушенный взгляд, это было слишком нереальным делом, однако же практически вечная жизнь и масса свободного времени дают весьма и весьма фантастические результаты. Все, чего им понадобилось собирать подобную коллекцию былого божественного могущества, не было непонятно, но я надеялся, что попозже и ящер популярно все объяснить. Однако же держать ухо бастро я не переставал, постоянно ожидая какой-нибудь подвох. Но действительно, не может, что все идти чинно и благородно. Это не моя карма. Обязательно должно вылезти наружу какое-нибудь дерьмо». В самом центре круга, обозначенного самыми древними почерневшими идолами, распознать которых просто невозможно, на переплетении толстых древесных корней, выпиравших из-под земляного пола, стояла резная деревянная чаша, заполненная почти до краев какой-то темной маслянистой жидкостью, и из-за скутного освещения большего мне не удалось рассмотреть. Рядом с чашей лежал позеленевший от времени медный нож, В руке ящера неожиданно появился внушительный каменный посох с навершим в виде стилизированного изображения извивающегося змея. Остановившись возле чаши, повелитель пекло ударил посухом озимь, так что сотряслась вся пещера, а затем раскатисто и торжественно произнес «Соискатель прибыл, пусть подойдет к чаше». Неожиданно раздался низкий величественный голос из ниоткуда. Казалось, что сами стены пещеры генерируют звуковые волны. Нет, это корни, неожиданно понял я. И именно корни гигантского древа выступали в качестве резонатора звука. Я сделал несколько шагов и остановился прямо напротив чаши, наполненной какой-то жижей, похожей на первый взгляд на густую кровь. Я почувствовал, как по мне пробежал оценивающий взгляд, от которого по спине пробежали крупные мурашки. Черт возьми! Да я его реально почти физически чувствовал. Этот не просто взгляд, словно бы пытался вывернуть меня наизнанку, но не тут-то было, хотя больше таким Макаром хрен расколешь, обломаешься. Кто просит за него перед лицом всесильного древа жизни? Продолжил свою речь все тот же бесплотный голос. И я. Повелитель пекла сделал шаг вперед, ставший рядом со мной плечом к плечу. Назовись. промахнуло в подземелье, и переплетенные корни потолка него разошлись, словно сытые змеи. По какому праву ты взываешь к первородному древу? Я ящер из рода змея, повелитель пекла и подземных глубин. Взываю к первородному древу по праву родства. Докажи это! Корни древа на потолке зашевелились еще активнее. Ящер взял с подставки Позеленевший от времени медный нож, вытянул над чашей левую руку, а правой без долгих раздумий полоснул себя по запястью. «А весело тут у них!» Мысленно усмехнулся я, не желая разрушать таинство звуками своего голоса. Из раны в чашу упала первая капля змеиной крови, сколыхнув ровную гладь темной жидкости. Медленной тягуче во все стороны побежали круги. Вслед за первой каплей упала вторая, затем третья, Интенсивность капли падения нарастала, вскоре кровь ящера потекла в чашу тоненькой струйкой. «Достаточно!» Вновь громыхнул голос. «Теперь о омой руки в родственной крови!» Ящер передал мне нож и послушно в руки в чашу, заполненную, как я уже понял, кровью. «Интересно!» Подумалось мне. «А сколько времени она здесь хранится? Неужели же с тех самых древних времен Мимира или еще раньше?» А почему тогда не портится, хотя в жилах ящера, наверное, течет совсем не кровь, а нечто подобное божественному и хору, в мифологии крови богов, отличной от крови смертных. И он-то, наверное, и не портится. Руки повелителя пекла погрузились в чашу по локоть, рана на запястье скрылась под слоем темной жидкости, он на мгновение закрыл глаза и замер неподвижным стуканом. Корни на потолке тоже застыли, Перестав извиваться, все вокруг как будто замерло в каком-то немом ожидании. Неожиданно змей распахнул закрытые глаза и они сверкнули в полумраке пещеры ярко-изумрудным незамутненным светом. Зрачок же при этом стал узким и вертикальным. Родовое древо и духи-хранители признали твое право. Торжественно пробежало по пещере и ошервынул окровавленные руки щаши, и тягучая жидкость покинула их, не оставивши и следа на ладонях, я разглядел, что резанная рана на запястье братца исчезла, исчезла бесследно, не отметившись даже маленьким шрамом. «За кого ты просишь?» Месплотный голос гулко отразился от свода. «За моего брата и сына матери моей змеихи, Катабыча!» Отступивши от чаши на пару шагов, ответил повелитель пекла, «Подойди к чаше!» – приказал мне голос, и корни на потолке вновь всколыхнулись. Я сделал шаг и замер перед чашей с нагаджем в руке. Я понимал, что сейчас должно произойти. «Докажи, что ты одной с нами крови!» – прогудел голос. «Докажи, что имеешь право находиться в этом священном месте. И если это не так, пусть тебя покарают духи хранители и само древо жизни!» «Ну, кто бы сомневался!» Со вздохом подумал я, вытягивая руку над чашей. Собравшись духом, я, не дрогнувшей рукой, провел лезвием медного ножа по своему запястью. Первые капли моей крови упали в чашу, смешавшись в ней с кровью ящера и еще не знам о каких неведомых родственничков. «Достаточно!» Не успокаивался голос. «Теперь моей руки в родственной крови!» «Эх, была не была!» Подумал я, погружаю руки в чашу, кровой казалась теплой несмотря на прохладу, царившую в этом подземном святилище. Первое мгновение ничего не происходило, а затем переплетение корней на потолке дрогнуло и пришло в сильное движение. Вместе с этим я почувствовал, как с дна чаши стремительно поднимаются небольшие нити, корни, захватывая и переплетая кости моих рук, в крепкий замок. И еще я ощутил Так самые мелкие корешки проникают в порез на запястье и стремительно двигаются внутри моего тела, продвигаясь к головному мозгу, принося нестерпимую боль.